Глава 10. Кровавое полотнище. Филадельфия, 1998 год. Во время тайных операций очень полезно встречать цель прямо в аэропорту. Человек, который только вышел из самолёта, вряд ли будет иметь при себе оружие. Коллекционера реликвий времён гражданской войны Чарли Уилхейта я перехватил через несколько минут после приземления его рейса из Канзас-Сити. Мы нырнули в автобус и поехали в гостиницу Эмбасси Сьюц, рядом с филадельфийским аэропортом. Был бодрящий январский день, примерно минус пять, и Уиллхайт укутался в пуховик и натянул перчатки. В руках он держал большую черную спортивную сумку. Поскольку другого багажа у него не было, а на вечер он уже забронировал обратный рейс, товар должен был быть в ней». Уилл Хайт — долговязый мужчина средних лет, с бледным лицом и светлыми волосами, плохо прикрывающими залысину. Носил ковбойские ботинки и говорил протяжно, как южанин. Мы вошли в номер. Чтобы ему было комфортно, я налил два стакана Кока-Колы и поставил их на стол прямо на виду у скрытой камеры. «Добро пожаловать в Филадельфию», — сказал я, пододвигая кресло. «Спасибо, спасибо». Он стянул пуховик и перчатки. «Первый раз у нас?» «Так точно». Надеюсь, этот приезд вам запомнится. Я тоже на это надеюсь. Мы оба рассмеялись. Вильхард расстегнул сумку, и я слегка напрягся. Хотя мы были вместе с момента его приземления, никогда не знаешь, что у человека с собой. В таких операциях всегда есть реальная угроза насилия. Много лет назад я едва не пострадал во время подобной встречи. Подозреваемый утверждал, что работает в ЦРУ и хочет купить за 15 миллионов долларов партию алмазов для обеспечения тайных операций в Европе. Торговцы алмазами в Филадельфии предупредили ФБР, и я сыграл курьера, который должен встретиться с этим человеком и передать ко мне. По телефону я подстроился под его безумную историю, согласился приехать в гостиницу неподалеку и сказал, что захвачу с собой алмазы в пристегнутом к руке чемодане. Мы встретились в тёплом вестибюле. Он был в тёмных очках и тяжёлом пальто. Мы уже направлялись к лифту, но пальто и сам этот человек вызвали у меня странное ощущение, и я подал сигнал брать его на месте. Оказалось, никаких денег у него не было, зато имелись пистолет и топорик. Он хотел просто убить меня, отрубить мне руку и сбежать с алмазом. Так что я с облегчением выдохнул, когда Уилхайт вытащил из багажа аккуратно сложенное красно-бело-синее полотнище. Американский флаг XIX века в хорошем состоянии. Он небрежно расправил его и положил на маленький круглый столик. Ткань свисала по бокам, а обтрёпавшиеся края оказались в нескольких сантиметрах от пола. Я задумчиво смотрел на 35 золотых звёзд в синем квадрате в углу. И вздрогнул, когда Уилхайд грубо взял флаг, и на гостиничный ковёр упали крупицы позолоты. Звёзды располагались необычно, под разным углом и кругами. Казалось, они водят хоровод на ночном небе. В середине одной из семи красных полос, за главными обрамлёнными тенью буквами, было написано: 12th Reg. Infantry Co. A. Это был именно тот флаг, который описывал мой источник в центре военной истории армии США. Боевое знамя 12-го пехотного полка Корпс-да-Фрик. Почти священная реликвия для американских темнокожих. Со времен Гражданской войны сохранилось всего пять подобных флагов. Снизу на левом крае знамени была прикреплена бирка HP-108-62. Значит, это собственность армейского музея. Вильхайд поймал мой взгляд и улыбнулся. Красивый, правда? Мне очень нравится Чарли. Боевой флаг не похож на другие предметы старины. Знамёна, которые солдаты выдвигали на форте Магенри, морские пехотинцы на Ивазиме, пожарные на Всемирном торговом центре, символизируют решимость американского народа. А легендарным звёздно-полосатым флагу форта Магенри поётся в нашем государственном гимне. Сегодня это самый популярный экспонат Национального музея американской истории при Смитсоновском институте. Посмотреть на него приходит примерно 6 миллионов туристов в год. Это потрёпанное полотнище, сшитое вручную из шерстяные полосы 13-метровой длины, самый ценный экспонат во всей коллекции. Он стоит больше, чем алмаз Хоуппа, самолёт Spirit of St. Louis Чарльза Линберга и лунный модуль Аполлона 11. Я сам любил собирать предметы времён Гражданской войны и понимал, что полковые флаги играли в сражениях важнейшую роль. Они были нужны не только для церемоний. За знаменоносцем, как за маяком, солдаты шли в хаос и какофонию битвы. Знамёна в буквальном смысле отмечали линию, на которой десятками тысяч гибли солдаты Севера и Юга. Обе стороны стремились убить чужого знаменоносца, лишить врага главного средства связи. Нести в бою знамя полка было очень почётно, но сопряжено с большой нагрузкой и невероятной опасностью. Флаг 12-го полка, который Уилхайд принёс в гостиничный номер, был не просто гордым символом мужества и жертвенности. Это памятник истории мешрасовых отношений. Он много лет висел на почётном месте в Военной академии США в Вест-Пойнте. Потом был помещён в музей армии США в Вашингтоне. В середине 70-х, согласно старым записям, флаг отправили на выставку в Южную Каролину, но на место назначения он так и не прибыл. Прошло уже много лет, но я узнал об этом преступлении всего за месяц до встречи с Уильхайтом. Мне позвонил Лесли Йенсен, армейский историк из Вашингтона, и сообщил: "Военные следователи проверяют сигнал, что на чёрном рынке продаётся флаг 12-го полка". Не может ли ФБР помочь, попросил он. Расскажите об этом флаге поподробнее. С этим знаменем в руках погибло минимум 5 человек, ответил Янсен. Его называют кровавым полотнищем. Как объяснил эксперт, 12-й полк был расквартирован в Луизиане и занимает особое место не только в истории войны между штатами, но и в истории американских вооружённых сил в целом. Это один из первых негритянских полков, участвовавших в крупном сражении. Иногда свободные темнокожие служили в армии во время войны за независимость и англо-американской войны 1812 года, а также на флоте до Гражданской войны. Но идея сформировать из них целый полк воспринималась неоднозначно. С самого начала войны южане использовали рабов на вспомогательных ролях в армии Конфедерации. Но президент Линкольн поначалу отказался от подобного решения. Лишь после того, как Союз проиграл несколько сражений, он приказал привлечь войска тысячи темнокожих без права носить оружие. Генералы беспокоились, что непроверенные солдаты разбегутся в разгар сражения, но реалии и ужасы войны постепенно заставили их изменить своё мнение. В 1862 году Линкольн объявил об освобождении всех рабов с 1 января следующего года. И самообразованные темнокожие подразделения начали сражаться вместе с белыми на стороне Союза в Массачусетсе, Южной Каролине и Луизиане. Одним из них был 12-й полк, действовавший рядом с Новым Орлеаном. В мае 1863 года силы Союза атаковали Порт-Хатсон. Последний оплот Южан на реке Миссисипи, и у темнокожих полков, в том числе 12-го, появился шанс показать себя в бою. В 1887 году Джозеф Уилсон, один из солдат, сражавшихся при Порт-Хатсон, написал книгу Чёрная фаланга и запечатлел ту битву. Вот эти полны патриотизма строки. Артиллерия сотрясала воздух и землю, громче небесных раскатов. Пушки, мортиры, мушкеты встретили наступающие полки огненным штормом. На солдат обрушился железный дождь, кортечи, ядер, снарядов, шквал и пуль. Они шли вперед и падали десятками слева и справа. Когда вражеская мортира убила сержанта, несущего знамя 12-го полка, его поднял другой. «Знамя! Знамя!» — закричали темнокожие солдаты, увидев, что знаменосца разорвала снарядом. Люди падали всё чаще. К небесам неслись крики, молитвы, проклятия. "Спокойно, ребята, спокойно", скомандовал отважный капитан Кайю, подняв саблю. Лицо его было цвета порохового дыма, который окутывал всё вокруг. Смертельный град бил будто со всех сторон. Капитан Кайю пал со знаменем в руках. Казалось, колонна тает под убийственным вражеским огнём, как снег на солнце. Погибла наша гордость, цвет фаланги. И тогда со смелостью, на которую способны лишь старые бойцы, они с криком бросились вперёд, вверх к стенам форта навстречу винтовкам, пушкам и минортам. Армия союза победила. Белые и темнокожие солдаты впервые сражавшиеся плечом к плечу, братались. Необычное зрелище для тех времён. Казалось, сама природа выбрала место и время чтобы негр опроверг предрассудки и доказал своё мужество. Прошлое было забыто. Вокруг царило идеальное рабинство. Белые с радостью пили из негритянской фляги. Белый офицер Союза писал родным: "Вы себе не представляете, насколько эта битва развеяла мои предубеждения о чёрных подразделениях. Впечатлены были даже некоторые южане". Негры проявили значительное упорство в обороне, а белые чистые янки бежали как собаки от пнута почти сразу же, как только мы начали действовать, писал о неудачном налёте своих войск генерал Конфедерации Генри Маккалох. В узкостратегическом смысле осада Порт-Хатсона, длившаяся 48 дней, была невероятно важна. Она ликвидировала последний гарнизон конфедератов на Миссисипи и стала вехой в истории Гражданской войны. Но, наверное, гораздо важнее то, что это сражение стало переломным для американских вооруженных сил и межрасовых отношений. После него темнокожие стали массово вступать в ряды северян. К концу войны в армии Союза служило более 150 тысяч афроамериканцев. Минимум 27 тысяч пало в бою. Черные солдаты были объединены в 160 полков и участвовали в 39 крупных компаниях, и при этом сражались сохранилось всего 5 их боевых знамён. Всё это крутилось в моей голове, когда мы с Уилхаем в гостиничном номере держали за углы кровавые полотнища. Я мог арестовать этого подонка на месте, подать сигнал группе захвата и надеяться, что тот будет сопротивляться. Но мне хотелось большего. Я желал проникнуть в его разум узнать человека, который способен продать такую вещь, особенно если он, как Вильхайд, называет себя любителем истории гражданской войны. Как можно быть настолько чёрствым и жадным, чтобы пытаться обналичить краденый кусочек прошлого? Конечно, ещё мне хотелось, чтобы он сам улечил себя на камере наблюдения. Мне нужно было доказать намерение, заставить его под запись признать, что он сознательно продаёт похищенную историческую реликвию. Нельзя допустить, чтобы после ареста адвокат начал доказывать, будто это недоразумение, и Уилхайд получил флаг добросовестно, не зная о его происхождении. Готовясь нанести решающий удар, я расслабил спину, поудобнее устроился в кресле и сделал глоток колы. Вам удалось узнать, откуда этот флаг? Из музея в Колорадо, сказал он, подтверждая, что предмет украден. Я вам прямо это говорю. Не хочу юлить. Если бы я принёс его на ярмарку, понятно, чем это могло бы кончиться. Не хотелось так рисковать. Похоже, сложности у меня не возникнет. Уилхайт, видимо, любил поговорить и хотел мне понравиться. Значит, вы боитесь, что флаг кто-нибудь увидит. Вы считаете, что он был украден? Совершенно верно. Мне сказали, что флаг висел в музее в Вест-Пойнтте, откуда его и отправили в Колорадо. Не знаю, правда это или нет. Я поинтересовался, знает ли кто-то о флаге и о нашей сделке. Это важно, объяснил я, потому что я должен защитить себя и своего покупателя. Чем меньше людей обо всём этом знает, тем лучше. Конечно, это был вопрос с подвохом. Почти любой ответ улечал у Вильхальта. Если он скажет, что никто не в курсе, значит, он не доверяет никому настолько, чтобы вовлечь в свою незаконную схему. Если начнёт называть имена и ручаться за сообщников, то сам того не осознавая, их выдаст. Может даже крупную рыбу, торговца или брокера, который ещё не попал в поле зрения ФБР. Так или иначе, вопрос должен заставить его говорить. Уильхард начал рассказывать мне длинную историю о том, что флаг ему продал из-под полы какой-то парень на ярмарке в Чикаго, посвящённой гражданской войне. Он заплатил наличными в своей машине на многоэтажной парковке. Когда он закончил свою речь, я изменил тактику и попытался заставить его признать, что он умышленно продаёт частицу истории американских темнокожих, с которой люди умирали в бою. Чарльз спросил я: "Вы много знаете об этом флаге?" Мне говорили, что в мире всего 5 флагов цветных частей. Цветных частей вы имеете в виду Корп Дафрик? Да, их формировали в Луизиане, и они прекрасно себя проявили в Танеси. Можете проверить. Я уже проверил. У них были большие потери? Да, они ведь участвовали в боях, а не кастрюли чистили или что там ещё. Как те чёрные из Масачусетса, про которых сняли кино. Так что предмет для меня ценный. Невероятно. Потери большие? Поэтому предмет для меня ценный. Чтобы скрыть гнев, я рассмеялся и глотнул колы. Как далеко зашел бы этот человек? Уилхайт выглядел довольным собой. Он был одним из тех, кого успокаивает собственный голос. Он положил на стол ногу в ботинке и качался на стуле, заложив руки за голову. Когда вы узнали эту историю, вам не захотелось избавиться от флага? Мне? Нет. Я заплатил за него кучу денег. Один приятель предлагал мне отдать его в какой-нибудь музей и получить за это возврат налога, но у меня и мысли такой не возникло. Этот мой знакомый говорил, что у него есть связи. Уилхард указал на меня костлявым пальцем и сказал: "А как вы теперь будете его рекламировать и продавать это уже ваша забота. Но советую действовать тихо. Не надо его брать на ярмарку. Может, никаких проблем не будет, но я вас предупредил". Правильно? потому что иначе мы заработаем кучу неприятностей. Вполне вероятно. Улик против него было более чем достаточно. «Двадцать восемь тысяч. Наличными, если вы не против». «Хорошо. Если бы у меня был кассовый чек, я бы показал его дяде Сэму и подумал, как обойти проблему. Вставая, я подумал, что уж точно не забуду сообщить ребятам из налоговой службы». «Разве не отличная покупка?» — сказал Уиллхайт. «Все, как я говорил». «Вы правы. Сжав нос большим и указательным пальцами, я подал сигнал к действию. Это действительно музейный экспонат». «Да!» — Уилхайт резко повернул голову вправо к распахнувшейся двери. Когда трое агентов ФБР в бронежилетах скомандовали ему руки за голову, он рванулся ко мне и закричал «Кто вы такой? Кто вы такой?» «Как глупо с его стороны!» Не успел он сделать неловкий шаг как оказался прижатым к полу. Я пришёл к выводу, что можно читать об украденном предмете, беседовать о нём с экспертами, даже держать его в руках, когда плохие парни рассказывают о его цене на чёрном рынке. Но по-настоящему я чувствую глубокий смысл только когда наконец возвращаю его законному владельцу. Так было в случае с археологом Альвой и Золотой Пластиной, и так же произошло с группой темнокожих реконструкторов гражданской войны и главным армейским историком. Через несколько недель после ареста Уиллхайта и захвата боевого знамени в штаб-квартире ФБР состоялась примечательная церемония передачи флага армии США. Поскольку дело было в феврале, ее наспех вставили в программу ежегодного месяца истории афроамериканцев. Я поехал в Вашингтон вместе с Визи, специалистом по связям с прессой, и руководителем Филадельфийского отдела Бобом Комфорти. Они заняли почётные места перед сценой, а я, помню, о камерах остался в задних рядах. Долгожданным гостем мероприятия был астронавт Afro-американец, летавший на шаттлах. Он потрясающе рассказывал об открытом космосе, но флаг, добавленный в программу в последнюю минуту, затмил даже это. В окружении почетного караула реконструкторов из Филадельфии он возвышался над высокопоставленными лицами астронавтом, директором ФБР Луи Фри и парой армейских генералов. Джозеф Ли, глава клуба реконструкторов, вышел на трибуну в точной копии синего мундира 3-го полка цветных подразделений армии США начал он с рассказа о том, что испытал в январе, когда я пригласил его в наш Филадельфийский офис посмотреть на освящённое знамя. Меня попросили до него не дотрагиваться, говорил Ли. Я служил в морской пехоте и ВВС, в нашем клубе я старшина, и я знаю, что приказ надо выполнять. Он сделал паузу и вытер нижнюю губу белой парадной перчаткой. Но этого приказа я выполнить не мог. Я прикоснулся к флагу, и почувствовал мурашки. Даже сейчас у меня наворачиваются слёзы, когда я об этом вспоминаю. У меня начинает сильнее биться сердце. Это настоящая, живая история американских темнокожих. Я слышал о ней, читал, она мне снилась, а теперь я стал её частью. Ли отдал знамение честь. Погибшие лежат там, в неглубоких могилах вдоль полей, где они сражались и умирали. Это гордое знамя — память о них. Ли снял головной убор и прижал его к груди. «Боже, смилуйся над делами, совершенными здесь, и над душами бедных жертв, которые отошли к тебе без молитвы. Честь и слава отважным солдатам, сражавшимся за дядю Сэма». Даже Фри, человек с каменным лицом, был явно тронут. А я понял, что наше дело подарило ему и всему бюро прекрасный повод для пиара. Мы не просто спасли важную историческую реликвию, но и дали возможность поучаствовать в укреплении межрасовых отношений. Это безусловно должно помочь мне выплатить тихие надежды и начать бороться с преступлениями в сфере искусства не только в Филадельфии, но и по всей стране, а также за рубежом. Грандиозные замыслы не успели унести меня далеко. К микрофону подошёл главный военный историк армии США, генерал Джон Браун. Только представьте, как тяжело приходилось в бою солдатам 12-го полка. Они не видели лиц любимых, не видели памятников, прославивших этот город, не видели величественных пурпурных гор и плодородных равнин. Но они видели над дымом им глой это знамя. А для солдата знамя всегда воплощает всё то, за что он сражается только оно есть у него на поле боя, где он смотрит в глаза смерти думаю, это особенно верно в данном случае это флаг людей, которые встали на борьбу с рабством ради себя и своих семей они внесли вклад в победу союза и подарили свободу себе и поколениям своих потомков это был первый шаг на долгом пути к американской мечте, а всеобщим равенству. Он говорил, а я невольно вспомнил своих родителей, американского солдата и его невесту, японку.